Глава пятьдесят четвертая Лори посмотрела на часы, они показывали четверть первого. В комнате Уэйклинг Девелопмент было расставлена осветительная аппаратура и камеры, и им оставалось дождаться главного свидетеля. Райан встал, когда дверь распахнулась, но вошел Джерри, который ходил на поиски Картера Уэйклинга. «Нашел?» – спросила Лори. Раннее утро они провели в Лонг-Айленд-Сити, снимая те места, которые сделали Роберта Уэйклинга одним из самых успешных застройщиков Нью-Йорка. В офис Уэйклингов они приехали за два часа до оговоренного времени, чтобы приготовиться к съемкам в комнате с великолепным видом на Манхэттен и Ист-Ривер. Секретарша Картера Эмма отвела их в конференц-зал. Но там не оказалось никого из членов семьи Уэйклинг, а теперь Картер опаздывал на 10 минут на самое важное интервью-шоу, как считала Лори. Он должен был прийти без двадцати двенадцать, чтобы успеть сделать макияж». Джерри покачал головой. «Однако мне удалось подружиться с Эммой», – сказал он. «Она сказала, что Картер был здесь с утра, когда мы только приехали, но отправился на Манхэттен, чтобы отыскать сестру и Питера. Очевидно, они ему позвонили около девяти, чтобы отменить все встречи на этот день и больше не отвечали на его звонки». Лори совсем не удивила, что Джерри сумел получить информацию о картере. Он обладал настоящим даром общения с незнакомыми людьми, которые моментально начинали рассказывать ему то, что он хотел узнать. «Значит, он отправился к ним домой, чтобы поговорить?» – спросила Лори. «Это выглядит необычно». «Эмма тоже так думает», – сказал Джерри. Очевидно, она пыталась успокоить его, сообщив, что личные секретарши недавно говорили с Анной и Питером, и у них все в порядке. Но Эмма добавила, что никогда не видела Картера таким встревоженным. «Стревоженным из-за себя?» – сказал Райан, разворачивая кресло так, чтобы закинуть ноги на стол. Вероятно, он хочет выяснить, что Анна и Питер рассказали вчера на съемках в Гринвиче. Лори не стала с ним спорить. Вчера днем она заметила страх в глазах Анны, когда та поняла, что у ее брата имелись серьезные основания считать, что их мать собиралась в ближайшее время существенно уменьшить их наследство – По моему мнению, сказала Лори, как только Анна обнаружила, что у Пенни Роулинг была связь с Картером, она наконец позволила себе задуматься о том, что ее старший брат мог убить их мать. Если бы мне предложили угадать, я бы предположила, что Анна и Питер отменили все свои сегодняшние встречи, чтобы не встречаться с Картером до интервью. Они предоставили ему самостоятельно сражаться с журналистами перед камерами. Лори помолчала, потом повернулась к главному оператору. «Ник, начинай съемку и включи камеру, которая захватывает дверь». Она указала на камеру, стоявшую рядом с оператором в дальнем конце комнаты. «Насколько я понимаю, она покажет почти всю комнату». Ник посмотрел на маленький цифровой экран и выставил вверх большой палец. «Хорошо», – кивнула Лори. «Я хочу, чтобы съемка началась в тот момент, когда Картер войдет. Это может оказаться интересным».